Глава, в которой в дело вмешивается физика. Титов повернулся к выходу, но дойти до него не успел. Ручка плавно опустилась, и дверь раскрылась, пропуская Глеба Александровича. О, а р т е м привет. Воронин дружелюбно кивнул, а затем прикрыл дверь и тихо пропел несколько нот, от чего замок щ е л к н у л запирая всех внутри. Если раньше у а р т е м а е щ е имелись какие-то сомнения по поводу того, что Глеб Александрович замешан в происходящем, то теперь их точно не осталось. Титов оглянулся на Элу, и увидел, что она уставилась на вошедшего со странной смесью решимости и о б р е ч е н н о с т и на лице. Но раздумывать о причинах столь причудливого сочетания эмоций было некогда. И а р т е м шагнул к кровати мамы, на всякий случай становясь между ней и Глебом Александровичем. Можно подумать, он смог бы что-то противопоставить полукрылому. Хотя, если учитывать элемент неожиданности. Что вы тут делаете? Я тоже рад тебя видеть, Воруин иронично поднял бровь. Мы могли бы и наслёте увидеться, что вы «Что вам вообще от нас нужно?» «От вас?» Глеб Александрович, казалось, удивился такой постановке вопроса. «Да, от нас!» Артем упрямо задрал подбородок. «От нас с е л о й от мамы и от Алены Петровны», — добавил он тише. «А, вот о чем!» «Догадался, значит?» «Сам или подсказал кто?» Он не стал отпираться, но посмотрел почему-то при этом на Вихреву. «А нужно мне?» «Ну, скажем так, хочу проверить одну гипотезу, а для этого требуется поговорить наедине». «Как ты себя чувствуешь, кстати? Слабость прошла?» Артём проигнорировал вопрос про его самочувствие, а вместо этого подошёл к двери и демонстративно подёргал за ручку. Как он и предполагал, было заперто. «Поэтому вы и дверь заблокировали, чтобы просто поговорить!» Голос его сорвался, и последние слова он практически выкрикнул. Воронин поморщился. «Говори, пожалуйста, потише. Громкие звуки, скорее всего, разбудят милейшую Милину Игоревну, хоть ей дали успокоительное. В твоих интересах её не тревожить». «Ей сейчас жизненно важно восстановить свои силы». Артем оглянулся на мирно спящую маму и поджал губы. «Как будто вас волнует ее состояние». «Конечно, волнует. Что бы ты там ни надумал в своей голове, я вовсе не хочу причинить необратимый ущерб. Ни ей, ни кому-то еще. Скорее наоборот. Понимаешь ли, какое тут дело?» Воронин приложил палец к губам и как будто бы задумался. «Нет, придется все-таки издалека объяснять». Собираясь с мыслями, Он неторопливо подошел к незнакомке, лежащей без сознания, и начал задумчиво проверять датчики, нажимать кнопки на приборах, автоматически вглядываясь в показания на мониторах. Артем не торопил его. «Пусть поговорит. Как главный злодей в конце фильма. А я еще и вопросы буду наводящие задавать, лишь бы время потянуть. Вдруг все же получится отвлечь его внимание и…» По-прежнему, не глядя на ребят, Глеб Александрович произнес. «Я посвятил свою жизнь точным наукам, хотя сам мифический полукрылый». На последних словах он скривился, словно у него внезапно разболелся зуб. «Я всегда считал, что мы упускаем большие возможности, отказываясь изучать те уникальные способности, которыми обладаем. К сожалению, из-за глупых предубеждений и пережитков прошлого, старейшины полукрылых не могут оценить важность серьезных исследований и по-прежнему б о я т с я гонений». Воронин снова замолчал, а затем фыркнул себе под нос как подросток и пробормотал, словно продолжая какой-то давнишний разговор. «Двадцать первый век на дворе. Давно прошли времена охоты на ведьм». Пока Глеб Александрович не смотрел его сторону, Артем повернулся к Вихревой и, округлив глаза, качнул головой в сторону полукрылого, пытаясь намекнуть, что им придется объединить силы, чтобы получилось как-то воздействовать на предателя. Но Эл лишь недоуменно пожала плечами, по всей видимости, не сообразив, что он имеет в виду. «Понимаешь, о чем я?» Голос Воронина прервал их переглядывание. Он, наконец, перевел взгляд на Артема, и тот решил, что самое время как-то поддержать беседу. Тем более, что пока, на удивление, он действительно был согласен. Да, я тоже так считаю. Мне интересно, что представляют собой способности полукрылых с точки зрения физики. И еще мне кажется, что если задаться целью, то можно организовать все так, чтобы не привлекать внимание некрылатых. Современные технологии и не такое позволяют. Глеб Александрович оживился. Вот. Значит, не зря ты мне сразу понравился. Мы с тобой на одной волне. Так вот, несмотря на то, что разрешение слета на это никогда не получить, уж поверь, я пытался. и Я все равно, как мог, изучал свойства полукрылых, пытался понять их, нашу, природу. И знаешь, я выяснил, что выпивание действует потому, что имеет не волновой характер, как принято считать, а энергетический. А значит, он внезапно прервался и посмотрел на Артема. А вы уже в школе проходили корпускулярно-волновой дуализм? Титов покачал головой. Вот же. Воронин раздосадованно цокнул языком. «Как жалко!» «Тогда, вероятно, ты не поймешь, насколько гениальная мысль пришла мне в голову». Артем едва удержался от того, чтобы закатить глаза. Вот же у кого-то раздутое самомнение. Но Глеб Александрович ничего не заметил, так как продолжил рассказывать, увлеченно жестикулируя. «Если объяснять простыми словами, то, согласно моей гипотезе, свойства полукрылых имеют ту же природу, что и п с и х и о Это такая же энергия, только не снаружи, а внутри нас. Понимаешь?» И полукрылые могут своей внутренней энергией интуитивно управлять. Они и чужую-то видят как раз из-за этого. И воздействовать на психео могут именно поэтому. А раз это энергия, то значит что? Он выжидательно поднял брови, как учитель на уроке, и Артем послушно переспросил «Что?». Значит, ее можно собрать и использовать. Любому полукрылому с любой птицей. Воронин только что не светился от гордости. «Ты только подумай, какой это прорыв!» Но вот тут обнаружилась ложка дегтя. м <связывая> м вопросительно промычал Артем, демонстрируя вежливый интерес. Хотя почему демонстрируя? Как бы он не сопротивлялся, его на самом деле захватило то, что объяснил Глеб Александрович. Титов впервые встретил взрослого полукрылого, который вслух признавал то, о чем он сам пока только думал. Впрочем, его внутренний голос тоже не дремал, и ехидно напоминал о реальной цене этих красивых слов. «Да уж, очень научный подход». похитить парочку каладриев и заставить их выпивать лучезарную песню с риском для здоровья. Я придумал технологию, но лишь в теории. Плечи Воронина поникли, казалось, что он на самом деле переживает. А на практике никак не мог опробовать, так как требовалось, чтобы, извини за каламбур, полукрылый окрылился и п р и м е н и л свое выпивание в определенных условиях. И в идеале вообще спел бы лучезарную песнь. Ведь во время нее происходит максимально мощный выброс энергии. С этим и возникла проблема. Никакой полукрылый добровольно не обменяет свои годы жизни на проверку неодобренных старейшинами теорий, даже самых смелых и перспективных. Да и на слёте потом за такое по голове не погладят. Так что очень удачно, что у меня нашёлся добровольный помощник. «Вот на себе бы и проверяли свои смелые теории», — выпалил Артём. «Слышали мы этого вашего добровольного помощника. Он же даже не крылатый. Как вы вообще посмели рассказать о нас обычному человеку? Это же предательство!» Внезапно Глеб Александрович расхохотался. «Ох, извини, но ты просто не представляешь, насколько забавно сейчас тебя слушать». Не понимая причины веселья, Титов с недоумением посмотрел на одноклассницу, но та хмурясь разглядывала Воронина. «А что касается твоего вопроса», — продолжил Глеб Александрович, отсмеявшись. «Так я и проверял на себе. Частично. Но, к сожалению, финальная стадия исследований требует участия в эксперименте полукрылых с другой птицей». «Каладриев? Но почему именно они? Их так мало, что любое исчезновение даже одного...» сразу бы привлекло к себе внимание слета. Вот именно. Их мало. Если кто-то из них и лечит людей, то в основном своих близких и не в ущерб себе. А если бы другие полукрылые могли бы использовать их потенциал, их силы? Воронин задумался. Это как с донорами крови, понимаешь? Если бы Каладриев можно было как-то обязать сдавать свою силу, как обычные люди сдают кровь, сколько человек мы могли бы спасти? Сколько неизлечимых болезней превратились бы в излечимые, а безнадежные случаи в надежные? Артем слушал его, открыв рот, и даже не улыбнулся неловкой попытке пошутить. Сама мысль о том, что предатель, полукрылый, похититель и злодей может проводить свои жуткие эксперименты с какой-то благородной целью, даже не приходила ему в голову. Он почему-то предполагал только корыстный вариант. То, что причиной похищения одних людей может стать желание вылечить других людей, и не какого-то одного конкретного больного, ту самую незнакомку в коме, а людей в целом, стало для Титова о т к р о в е н и е И ведь это казалось таким несложным. Нужно лишь перестать делать вид, что все достижения современной науки опасны для полукрылых. Люди давно переросли темные века, а вот полукрылые, судя по всему, по-прежнему живут в прошлом. Он и сам часто размышлял о том, насколько бессмысленны подобные ограничения. Закрытое приложение для общения, тот самый крылограмм, пожалуй, было единственным достижением цивилизации, которым полукрылые пользовались. Пользы, впрочем, от него было немного. К сожалению, одна ласточка весны не делает. Можно было бы с тем же успехом переписываться в любой другой соцсети, если бы не помешательство старейшин на с о б л ю д е н и е тайны существования полукрылых. Но с другой стороны, даже если конечная цель вполне благородна, то оправдывает ли она средства? Похищение? Принуждение против воли участвовать в эксперименте? Сколько времени теперь понадобится Алене Петровне, чтобы восстановиться и морально, и физически? Про себя Артем не думал. Но зато вспомнил маленькую девочку с фотографией, которая лежала в маминой папке, дочь Алены Петровны. Где она была все это время? Плакала ли от страха, что мама больше никогда к ней не вернется? И потом, что значит обязать Каладрия вздавать силу? Это ведь означает заставить. А ведь кровь для донорства сдают добровольно. Артема передернуло, и в его лихорадочные размышления снова вторгся голос Глеба Александровича. «Ну и кроме того, я ученый и врач». Он пожал плечами... и аккуратно присел на край кровати, чтобы не потревожить пациентку. Не какой-то там супершпион, даже нехитроумный политик. Организовать все было бы довольно сложно, если только не использовать те ресурсы, которые имеются под рукой. А я как раз работаю в больнице. Одним словом, знаешь, как говорят, «Быть у воды и воды не напиться». В палате повисло молчание. Артем не знал, что сказать, не знал, что думать. Сомнения метались в его голове, как стая потревоженных чаек. В конце концов, Он решил обдумать все еще раз в более спокойной обстановке и, усилием воли, выкинув из мысли лишнее, выдавил. «Это все круто, но при чем здесь мы?» «О, это самое интересное». «Мне кажется, ребята», — Глеб Александрович окинул их ц е л о з а р н ы м взглядом и подмигнул. «Вы что-то недоговариваете». «Вот ты, Артем, крепкий парень. С чего бы тебе падать в обморок от стресса, как кисейные барышни?» «Да и те двое, что преследовали вас на крыше». С чего бы здоровым мужикам, хоть и не полукрылым, валиться с ног и нести всякую чушь? Ну, э, там же была Миле... Ну, в смысле, моя мама? Я точно не уверен, но она вроде бы применила к ним какое-то выпивание, и... Артем и сам понимал, что совершенно неубедительно мямлет. Но он оказался не готов к такому повороту в разговоре. Не успел сделать невозмутимое лицо. Или же все было по-другому, а? Воронин снова подмигнул. Да с чего вы это взяли? Попытался удивиться Титов. Но Глеб Александрович сделал вид, что не слышал его фразу и продолжил рассуждать вслух, р а с с к а ж и в а я взад-вперед по палате. «Думаю, стресс действительно имел место. Но благодаря ему тебе удалось окрылиться и, возможно, если способности неплохие, даже использовать какое-нибудь выпивание. Такое иногда случается с подростками в критических ситуациях, хоть и редко. А уж обморок случился позже. Он пренебрежительно махнул рукой. Организм с непривычки израсходовал уйму энергии и просто отключился». Правда, это не объясняет состояние некрылатых, в котором мы их нашли. Но, возможно, произошел резонанс выпиваний. Теперь уж трудно выяснить наверняка. Ну так что, я прав?» Китов занервничал и в поисках поддержки посмотрел на э л у которая за все время разговора так и не проронила ни единого слова. Впрочем, Воронин к ней ни разу и не обратился. «Я никому ничего не говорила, честное слово!» прошептала она, виновата, глядя на Артема. И тем самым подтвердила подозрения Воронина. «А следовало бы...» Глеб Александрович шутливо погрозил ей пальцем. А когда снова посмотрел на Титова, его глаза блестели от предвкушения. «Ну вот что с вами делать, а? Показывай давай!» «Что?» — глупо переспросил Артем, не ожидая, что все окажется вот так просто. «То самое! Что на крыше отколол?» — подтвердил Воронин. Титов ушам своим не поверил. «Это ведь тот самый шанс, который нельзя упустить!» Он уже минут десять перебирал в голове варианты, как отвлечь Глеба Александровича на те несколько минут, которые понадобятся, чтобы настроиться на выпивание. А тут Полукрылый сам предлагает. Все складывалось идеально. Воронин не будет ожидать, что в ходе демонстрации Артем начнет окрыляться и выпивать лучезарную песнь. А против нее он не сможет устоять. Во всяком случае, надежда была только на это. Если, конечно, у него получится. Чтобы не спугнуть удачу, Титов все же сделал вид, что сомневается, и подозрительно поинтересовался. «Зачем вам это?» «О, я обязательно расскажу». и Глеб Александрович расплылся в широкой, кристально честной улыбке. «Но после того, как ты похвастаешь своими успехами, можешь собраться с мыслями, настроиться на нужную тональность, я тебя не тороплю». Он демонстративно отвернулся к одному из мониторов, стоящих у постели женщины в коме, и снова углубился в показания приборов. Артем снял с плеча рюкзак, шагнул к стене и аккуратно поставил его на пол. Затем он вытер неожиданно вспотевшие ладони от джинсы и снова глянул на Эллу, которая ему ободряюще кивнула. Как и в прошлый раз тогда на крыше, он замер, прислушиваясь к птице внутри себя, пытаясь уловить отголоски нужной мелодии. У него не было уверенности, что все получится. Воспоминания о первом окрылении за пару дней подернулись дымкой больничного тумана, и он вновь действовал наугад, по наитию. Но ведь прошлый раз все вышло. Значит, и теперь он справится. Наконец т и т о у удалось нащупать верные, как ему казалось, звуки, и он тихо пропел первые несколько нот. Сначала песня звучала скомканно и неуверенно, но постепенно выровнялась. Артем чувствовал, все идет как надо, но тем не менее сбился, когда невыносимо начали чесаться лоб и виски. Не в силах стерпеть, он стал тереть лицо, чувствуя под пальцами не гладкую кожу, а шершавую наждачку. Это ощущение настолько поразило его, что выпивание прервалось. Лицо сразу же перестало зудеть. Артем бросил взгляд на Глеба Александровича. Тот, казалось, был по-прежнему занят показаниями приборов. Но Титов мог поклясться, что еще секунду назад полукрылый смотрел на него. Элла по-прежнему не произнесла ни слова, но глядела с сочувствием. Артем глубоко вздохнул и на выдохе снова запел. В этот раз он закрыл глаза и постарался мысленно отстраниться от присутствующих. Мелодия велась, послушная его воле. Текла, постепенно превращаясь из едва журчащего ручейка в полноводный поток. Кожа снова начала зудеть, но теперь Артем смог отрешиться от этого ощущения и сосредоточился на выпивании. Теперь ему сильно мешал резкий неприятный писк, который начали издавать мониторы вокруг кровати с пациенткой в коме. Он приоткрыл глаза и увидел, что медицинское оборудование словно сошло с ума, мигало индикаторами на все лады. Впрочем, задуматься и испугаться Титов не успел. В этот момент его словно молния пронзила от самой макушки до пяток, и он выгнулся, закликотал, откинув голову назад. По телу расползалось приятное тепло, а звуки словно сами рождались где-то глубоко внутри его горла, лились свободным потоком, который было не остановить. Нажав несколько кнопок и уменьшив писк приборов, Воронин обернулся и с неприкрытым интересом уставился на Артема. Не прерывая его песнь, он разглядывал парня как диковинную птицу. Впрочем, в данный момент это не было фигурой речи. Титов окрылился практически полностью. Его руки ниже рукавов футболки оперились, ногти на пальцах вытянулись и чуть загнулись, черты лица заострились и перестали походить на человечески. В этот раз Артем лучше понимал, что с ним происходит, но в то же время осознавал, что-то идет не так. Он окрылился, у него получилось, но смутное чувство внутри подсказывало, что в этот раз ему не удалось трансформироваться до конца, а значит и лучезарной песни, ради которой и затевалось это представление, не спеть. Мелодия оказалась верной, но словно никак не получалось поймать восходящий поток воздуха и взлететь ввысь, к самому солнцу. Он старался снова и снова, но с каждой попыткой на плечи наваливалась усталость, как после двухчасовой крылатой тренировки, а язык наливался свинцом. Внезапно перед глазами поплыло. Артем почувствовал тошноту, пошатнулся и уперся рукой в стену, чтобы не упасть. «Элл!» — прошептал он пересохшими губами, прервав свое выпивание. «У меня не получается. Помоги мне! Давай вместе!» Но в и х р е в о неожиданно покачала головой, а затем отвернулась и подошла к незнакомке, спящей беспробудным сном. Она поправила одеяло, лежащее и так идеально, и положила руку ей на лоб, словно пытаясь согреть. Ничего не понимая, Артем уставился на нее и продолжил выпивать один. «Возможно, это какая-то хитрость. Может, она хочет подобраться ближе к Воронину, чтобы... чтобы что?» В глазах замелькали черные точки. Очертания предметов потеряли четкость. Титов захрипел и, хватая ртом воздух, сполз по стене. Песнь оборвалась. Прижавшись щекой к неожиданно теплому полу палаты, уже теряя сознание, Артем, как сквозь толщу воды, услышал искаженный глухой голос одноклассницы, в котором можно было различить одновременно раздражение и досаду. «Хватит разглядывать его, папа. Он уже в отключке. Делай, что обещал».